Глава 14. То, что должно быть скрыто. Спустя несколько мучительных и тоскливых дней после отъезда молодого господина, Гобахая наконец начал приходить в себя. Ни чтение, ни восхождение на злосчастную гору, где был повергнут кукловод, Ни купание в ледяном водоеме, ни собирание голубых цветов на вершине горы не могли успокоить его сердце и прервать бесконтрольный поток мыслей о двоих воспитаннике и демоне тьмы. Одиночество тяжело давалось этому наставнику. Как только наследник в сопровождении других юных господ из форес лук спустился к повозкам, Ворон взмыл в воздух и, следуя за их удаляющимися силуэтами, пропал из вида Гобахая. Красные экипажи и черная птица быстро исчезли за поворотом. Взвинченный и нервный Гобахай зашел в свои покои. Он походил вокруг столика, постоял у зеркала, прошерстил пожелтевшие страницы и остановил внимание на одной маленькой книге, зажатой между томами на полке. Она не просто так приковала его взгляд. Это был тот самый сборник пошлых и грязных стихов, посвященных демонам. Тот, что был отобран у юного господина в день начала его тридцатидневного наказания. Немного порывшись в закромах своей памяти, Гоба Хай выудил оттуда кое-что. В тот день госпожа ужасно гневалась, чем отвлекла его, и он напрочь забыл уничтожить эту маленькую желтую книгу. Книга с непристойным содержанием, текстами или изображениями. Буквально маленькая желтая книга. Вместо этого он бросил ее в груду других. Наверняка сборник стихов оказался средь полок благодаря Минь-Минь, что с уважением отнеслась к книге и прибрала ее к остальным. Его рука дрогнула, и книга свалилась, обнажив разворот с загнутым на одной странице уголком. Гобахаев взглянул и заметил несколько мазков туши, которые показались ему крайне любопытными. На каждой странице, вплоть до листа с загнутым уголком, были пометки, сделанные учеником. Некоторые строки подчеркнуты, а местами исписаны рукой воспитанника, но так небрежно, что даже наставник не смог их разобрать. Гобахаев уселся на пол между кроватью и столиком, и принялся с первой страницы изучать написанное неизвестным автором. Поначалу все было довольно неплохо. Здесь были и красивые обороты, и весьма знакомые выражения, переписанные по-своему из знаменитых на всю Поднебесную поэм. «Вполне выразительно и грамотно», — подумал Гобахай. Да и смысл стихотворений был безобиден. Тот, кто это писал, лишь немного обелял деяния демонов, доносил до читателей мысль, что у них тоже есть чувства, как у людей. Но ближе к середине изложенное, словно набираясь храбрости, стало все больше походить на оду любви к темным богам. Можно было бы подумать, это просто слова, что в них такого. Но содержание быстро приобретало грязный подтекст. Автор сборника умело играл с двусмысленными выражениями, проверяя читающего господина на испорченность. Княжонка, пропитанная довольно чувственными строками, облачилась в посредственную литературу, от которой любой уважающий себя господин начнет плеваться. Иго Бахай, державший сейчас эту грязь в тонких руках, испытывал отвратительные чувства. Слова в некоторых строках были вульгарными и отталкивающими но все же не заходили за черту явного бесстыдства. А еще эти пометки воспитанника напротив многих фраз, что не давали покоя Губахаю. «Вдаль я ушел, на время покинув тебя. Небо над головой освещает мой путь». Подчеркнутых рукой наследника строк было много, но они никак не складывались в единую картину, и было непонятно, что именно хотел сказать этим Учан. Гобахай так увлекся отдельными фразами, вырванными учеником из контекста, красивыми и ни капли не испорченными, что не заметил, как сам листал до страницы с загнутым уголком. Дальше он читал каждую строчку, темнее, как туча. Складывалось впечатление, что у Чана не сильно заботило написанное здесь свинство. Он будто игнорировал его или не понимал и выбирал поистине поэтичные предложения. Почему Чан не говорил, что ему нравится поэзия? Я бы попросил слуг купить ему по-настоящему хорошие книги. Подумал Гобахай. Раздался тихий стук в дверь, но он отреагировал не сразу. Сначала Гобахай сомневался, не сянзян ли за дверью, но после понял, что звук совсем не похож на уже привычный и хорошо знакомый ему стук клюва дерева. Гобахай отложил сборник, открыл дверь и оторопел. Поначалу он подумал, что это одна из служанок, что отвечала за уборку его спальни, только с распущенными волосами. Однако тут же он узнал в девушке Минь-Минь. Она смотрела в пол поникшим взглядом и рукой прикрывала лицо от взора господина. «Что-то случилось?» — твердо спросил он, напугав своим грозным тоном девушку, так что она вздрогнула. Минь-минь поклонилась издавливая всхлипы, тихо произнесла. «Вас ждет госпожа». Мужчина прищурился и внимательно осмотрел дрожащую перед ним. Заметив красноту на ее лице, которую не могли скрыть ни волосы, ни маленькая ручка, он не смог сдержать вопроса: «Это она сделала». Служанка ничего не ответила но в подтверждении его догадок посильнее прикрыла распухшую от сильного шлепка щеку. По велению госпожи У он направился к мостику. Чем ближе Гоба Хай подходил к домику воспитанника, тем отчетливее слышал крик, доносившийся из глубины поместья. Испокоя в главы клана раздавались брань хозяйки горы и металлический звон, из чего было ясно, что она швыряла бронзовые блюда в разные стороны. Как только владыка вновь покинул гору Хэншань, эта женщина снова стала проявлять вопиющее неуважение к окружающим. Вот бы сейчас увидел это Сяньзян, что, сидя на ветке, глумился над простотой подчиненных, над тем, как они заблуждаются насчет доброй госпожи. Он бы точно не сдержался и загаркал в смехе на всю округу, выкрикивая, «Ну что же вы бежите от своей госпожи?» «Ради бога, и кошка мышку не тронет!» Дойдя до источника шума, Гобахай стал невольным свидетелем того, как под фразу «пошли вон» все слуги выбежали из покоев и скрылись за одним из домов, даже не поприветствовав господина. Он, аккуратно, не желая стать мишенью для кинутой тарелки, заглянул в приоткрытую дверь. Женщина, сидящая на полу у чайного столика, Заметив его, язвительно заговорила. «Ну что ты, как чужой? Заходите, уважаемый Гоббахай". Она по слогам произнесла слово «чужой» и его имя. И это насторожило наставника. Он, не торопясь, зашел внутрь и, закрыв за собой двери, поначалу изъявил желание остаться у них, а не проходить вглубь комнаты. Госпожа была сама на себя не похожа и выглядела в разы хуже, чем во время организации церемонии посвящения будущих богов. Растрепанные волосы, мятые одеяния и красные, припухшие от слез глаза. Если ранее она производила впечатление статной, благоухающей, истинной хозяйки горы Хэньшань, внушала страх и уважение, то сейчас ничем не отличалась от зареванных служанок, что выбежали из ее покоя в минуты ранее. Гобахай в данную секунду испытывал к ней лишь жалость. Бах! Женщина, не поднимая головы настоявшего в дверях, ударила по столику, и деревянная поверхность затрещала. Сядь! Быстро! Гобахай решил исполнить ее желание и неторопливо прошел вперед. Обойдя раскиданные по полу вещи, он уселся напротив озлобленной и со спокойствием и благоговением поинтересовался. Что же случилось у госпожи, что она выглядит так, будто в ее семье кто-то скончался на поле битвы? Насколько мне известно, все хорошо. Женщина приподняла голову и, бросив взгляд из-под лобья, сквозь зубы прошипела. «Ты я удивился Гобахай, но что же этот достопочтенный такого сделал что довел вас до рукоприкладства ладонь что недавно ударила по столику а еще ранее по служанке собралась в кулак что тебе нужно от учана от заданного вопроса наставник слегка растерялся и удивленно вытаращился на собеседницу. Чего ты добиваешься все это время? Дожидаешься, когда он станет богом, чтобы после забрать его душу? Выражение лица Гоба изменилось. Тонкие брови, выражавшие удивление, вернулись в исходное положение, а недоумевающая и нервная улыбка вмиг стерлась. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Резкая смена интонации и неуважительное обращение к госпоже разозлили ее сильнее и она вновь стукнув по столу закричала достаточно этих притворных улыбок Озвучь мне истинную цель для которой тебе нужен мой сын ох сын неужели впервые в жизни вы вспомнили что молодой господин приходится вам сыном до этого он был для вас неугодным нерадивым никчемным оттуда вдруг «Молчи!» — выкрикнула госпожа и на этой фразе швырнула скомканный листок бумаги в лицо сидящего перед ней. «Красиво ли печешь? Вот только я знаю истинную твою сущность!» Гобахай Хай попытался отвернуться от брошенной в него бумажки, как от пощечины, но она все же коснулась его лица, на котором сохранялось каменное выражение. Словно ничего не произошло, он поднял скомканный листок и развернул его. «Ты решила бы играть наш уговор, не так ли?» Скипевшая до безумия женщина схватилась за его руку, впиваясь ногтями в нежную плоть, и потянула на себя. Более Гоба Хай терпеть не мог. Он вырвал свою кисть из плена, повалив госпожу на пол и поднялся на ноги, сжимая исписанный листок в руке. «Ты забываешь, с кем говоришь», — глубоким голосом произнес он. «Ничто не вечно в этом мире, как и мое терпение». Женщина, продолжая лежать в его ногах, не поднимала головы. «В нашем прошлом остался неразрешенный уговор, который ты, госпожа, похоже, удачно позабыла. Неужели та ночь на рисовых чеках твоего обедневшего отца стерлась из памяти? Тогда ты предстала передо мной в отчаянии, опустила колени в погибшую почву, моля о помощи. Твой долг передо мной велик, так как я выполнил твое желание. Или позволь мне напомнить о более темной странице в твоей истории, как ты хотела пожертвовать тем, кого носила в утробе, в обмен на благую жизнь и семейное счастье, рядом с главой клана У. Го Хай с холодным, внушающим ужас выражением лица, склонился и его слова струились, как ледяная река. «Пожелаю, присвою душу наследника себе». Голос его был четким и безжалостным, от которого госпожа на мгновение замерла, забыв обо всем на свете. «А пожелаю, могу и раскрыть твоему любимому супругу, как именно упавшая на дно нищеты превратилась в превосходную хозяйку горы Хэньшань». «Ты...» Ты не смеешь. Отчего же? Посмею, если и впредь будешь забывать, кто тут хозяин. На этих словах женщина не сдержалась, и из ее глаз полились слезы отчаяния. Она пыталась что-то выдавить из своих уст, цепляясь и подтягивая к себе подолы деяний, стоявшего перед ней. Ее судорожные попытки призвать к милосердию Гобахая оставались безответными. Одним движением он вырвал подол, не обронив ни слова, развернулся и захлопнул за собой дверь, оставив госпожу наедине со своими слезами. Из-за закрытых дверей раздался вой, сравнимый с криком дикого животного. Но стоило Гобахаю оказаться во дворе поместья, а криком смолкнуть, как его руки предательски затряслись. В ужасе от самого себя он прикрыл дрожащие губы. а Внезапно уверенность и непоколебимость резко сменились паникой и непониманием. Разве когда-либо он себе позволял говорить подобное? Хватило лишь услышать имя воспитанника из уст госпожи, чтобы внутри снова что-то щелкнуло. Он исполнил роль бесстрашного феникса, способного уничтожить угрозу одним махом крыла но, тем не менее, не мог поверить, что произнес такие слова вслух. Каждый рабочий на поле, каждая оборванная девушка, скитающаяся по улицам, были для него как брат и сестра. Его язык никогда не повернулся бы высказать такое. «Кто здесь хозяин?» До сегодняшнего дня. Но, несмотря на ужас ситуации, единственный зритель этого представления остался доволен. А, ха-ха, вот это я понимаю. Давно не видел демона непогод во всей его могущественной форме. Наконец-то ты показал место несносной бабе». Гоба-хай поднял голову и увидел на краешке крыши ворона. «А ты, как я посмотрю, все видишь и слышишь». «На то я и демон тьмы». Гоба Хай торопливо направился к своему домику, расправляя бумажку в руках. Он даже не подумал узнать, почему Сянь-Зян здесь, а не с кортежем будущих богов. Пальцы наставника все еще подрагивали, а рассудок никак не мог прийти в спокойное состояние. Что в ней такого написано, что женщина вдруг вспомнила былые дни? «Подожди!» Ворон спустился и земли коснулась пара ног. Что это? Сянь-Дзян остановил Гобахая в центре крытого мостика и поднес его дрожащую руку к своему лицу. Некоторое время они так и простояли, пока демон не открыл рот. Гобахай. дзян перевел глаза с листочка на бледнеющее лицо. Этот день когда-то должен был настать. Произнеся это, демон заставил сердце Гобахая сжаться. Каждый стук словно механического заклинившего устройства становился все больней и невыносимей. Такое не должно было случиться. Не здесь, не сейчас, не в этой жизни. Он перевел взгляд обратно на листок в трясущихся руках и застыл ты ничего не можешь поделать голос стоявшего позади ледяным ветерком прошелся по спине гобахая это будет повторяться раз за разом из жизни в жизнь Сян-Дзян потянулся к плечу Гобахая, но тот резко сорвался с места и направился вперед гоба постой он достиг своих покоев и двери намертво захлопнулись Сян дзян пару раз дернул ручку на себя. «Как бы ты ни бежал, истина тебя настигнет. И чем больше ты оттягиваешь, тем сложнее будет ее принять. го Хай. Демон на мгновение замолк, прислушиваясь к звукам по другую сторону двери. Но там словно никого и не было. Сян дзян посильнее сжал ручку двери и, дернув ее в последний раз, дал себе волю. «Если ты настолько упрям, то тогда слушай через дверь. Ты же прекрасно понимал, что сохранившиеся осколки души Макуана дадут о себе знать. И теперь, когда это начало проясняться, ты вдруг бежишь. А ты что полагал, что переродившись, его душа не начнет тянуться к прошлому? Думал, так легко будет спасти, вырастив его и отпустив, как вольную птицу?» Сколько он не перерождался, его прошлое, сокрытое в осколках души, что ты сам лично собирал столетия назад, будет пробуждаться, и все будет повторяться вновь. С каждым перерождением его душа будет сильнее тянуться к тому, кого знала. Пусть мальчишка еще не помнит своего прошлого, но те строки говорят за него. Усвой уже «нельзя достичь чего-то, не выходя из убежища». Последняя фраза явно призывала прячущегося к действиям. Но сколько бы демон ни кричал, сколько бы ни повторял одни и те же слова, за дверью никто так и не отозвался. Сян дзян многое хотел высказать, поскольку давно приметил неравнодушный взгляд наследника, с которым он смотрит на этого беспечного наставника. Но в данный момент это было так оскорбительно и унизительно для Сян Говорить с тем, кто его абсолютно не хотел слушать, что он, обратившись во мглу, в густой черный туман, медленно расползающийся по крыльцу, пропал. Как и предполагал демон, Гобахай, Хай все это время стоял за дверью. Как же было страшно и невыносимо познать истину. Он чувствовал себя жалким кусочком льда, сорвавшимся с крыши на зиме, готовым принять участь от жара беспощадного солнца. Он пошел бы на все, лишь бы вернуться в былое неведение и позабыть открытие сегодняшнего дня. Спасенная им душа почившего демона начала пробуждаться в наследнике, переплетая былое со своим новым сознанием — учаном. Понимая, какие сильные чувства из первой жизни могут захлестнуть воспитанника, Гобахай застыл, вцепившись в дверь. Он не питал надежды вернуть былого хозяина души и даже не предполагал, что его пребывание в мире людей увенчается успехом. Прожив столько лет в скитаниях и поисках созвездия Гоу, указывающего ему на перерожденную душу, которая в конце концов оказалась учаном, он просто подчинился воле судьбы. И как даос, идущий по долгому пути познания истинного предназначения своей судьбы, Гобахай шел к своей цели — вознесению Северного Бога у Тяньбао. Он истинно полагал, что лишь это подарит перерожденному Учану защиту, укроет истину чистокровного демона заточенного в теле смертного от недоброжелателей. Но Гобахай не задумывался, что будет, если к наследнику клана вернется память Макуана то тогда сделают пробудившийся гнев и ненависть к богам, которые его в прошлом казнили. Не учинит ли бывший демон самосуд в небесном чертоге, окропив поднебесную кровью бессмертных? Получается, начал осознавать Гобахай. То болезненное рвение к демонам и их истории, описанные на страницах произведений Поднебесной, Необычное совпадение. Учан бессознательно тянулся к своим истокам, к первой жизни, когда его знали как демона. А туманный янтарный отблеск в глазах, что наставник видел пару раз, лишь свидетельствовал о преобладании над рассудком Учана перерожденной души Мукуана, собранной воедино. Несмотря на боязнь возможного исхода, Гобахай надеялся на лучшее, и желал, чтобы Учан не вспомнил ничего из прошлой жизни. Растерянный он вновь взглянул на листок. Безмолвно морская волна, небо над головой освещает мой путь. Вдаль я ушел, на время покинув тебя, как же хочется все вернуть. Зыбь морская больше не слышит мой смех, вдруг тоскливый и ей. Тысячу ли я должен пройти, чтобы узнать на это ответ?» Данное стихотворение — игра слов, скрывающая имя человека, к которому обращаются. Бо — зыбь, хай — море, морской. Взор Гобахая медленно прошелся по строкам и остановился на последней. Именно это наставник прочел впервые после того, как госпожа У бросила смятую бумагу ему в лицо. Сердце дрогнуло и замерло. Да так больно, что дышать стало невыносимо. «Учитель, лунный свет над горой так прекрасен!»